В светлом кабинете, украшенном портретами глав рода семьи Ванштейн, в мягком кресле, обитом желтой бархатной тканью, сидел зрелый мужчина. В красных длинных волосах прослеживалась седина. Когда-то очаровывавшее юных девиц лицо покрылось сеткой морщин. Но все же он был привлекателен, особенно для своих лет. Зеленые глаза герца Лендала перечитывали документ о передаче наследства. Короткий стук в дверь выбил его из размышлений и хозяин отложил свиток в ящик стола. «Войди!» – раздался его низкий голос. В кабинет вошел сорокалетний воин с аккуратными усами и бородой рыжего оттенка. Несмотря на возраст, мужчина излучал энергию и казалось горячую задорность. «Ваша светлость!» – почтительно склонил он голову в приветствии и выпрямился. Молодого господина Фозаха не удалось отыскать. «И у этой девки, как там ее?» – скривил губы Лендал. «Его тоже нет?» «Так точно», — ответил вояка. «Мы разузнали у госпожи Персифоны, куда мог направиться наследник». По ее словам, после того, как произошло вторжение зверолюдей, она не видела молодого господина. «Продолжайте искать», — приказал хмурый герцог. «Есть!» — ударил себя в грудь воин и вышел из кабинета. «Фозах!» — охрипшим голосом произнес пожилой отец, тарабаня костяшками по деревянному столу. «Решил умереть в одиночестве?» Дурную мальчишка. Лэндл Ванштейн в длинных одеждах вишневого оттенка встал из-за стола и подошел к узкому окну, сложенному из разноцветной мозаики. Печальные глаза аристократа смотрелись на задний двор. Там был прекрасный сад. Между высокими причудливыми деревьями тренировалась красноволосая Эльза. С лица дочери при каждом взмахе меча слетали капли пота. Было видно, девушка выкладывается в каждый удар эльза закончив упражнение отложила на стойку один из тренировочных мечей обтерла шею и лицо белоснежным полотенцем на сегодня все юная меледи томно моргнул наставник довольный результатами своей ученицы хорошо учитель она и не подумала изображать поклон да и заканчивать тренировку тоже воин тренирующий избалованную эльзу об этом знал и покинул сад младший же ванштейн Легко набросила на плечи тяжелую сумку, похожую на рюкзак, и принялась за свою личную тренировку. Девушка вышла на истоптанную тропу прекрасного сада и побежала нарезать круги.